ЭПИЛОГ В это раннее утро волновались все. И еще бы не волноваться. Первый день сентября. Лиза у зеркала заплетала отросшие волосы дочки в строгие косички и украшала их бантиками. На вешалке ждали своего часа белый гольф с кружевом, белая блузка и черная юбка в складку. А на стуле красовался яркий школьный рюкзак, подарок от дядюшек Агвана и Тиграна. На самом деле это был подарок от деда. Но тот пожелал остаться в тени и подговорил своих пасынков сходить в дом Артура и его матери и торжественно вручить рюкзак накануне вечером, 31 августа. Сам прийти он побоялся, а Артур не оставал своих девочек. Гладко выбритый, белоснежной рубашки и стильный брюках, он упорно пытался завязать галстук у второго зеркала в ванной комнате. Лиза в это утро было особенно красиво приталенное платье цвета морской волны ей очень шло. Светлые волосы она собрала в прическу, а в аккуратных ушках облескивали новые сережки с бриллиантами. Подарок от Артура. Справившись с галстуком, Артур подошел к своим девочкам. «Какие вы у меня красавицы!» Восхищенно взглянул он на них. улыбнувшись Лиза сжал его руку в своей. «Как волнительно это все, Артур!» «Не волнуйся. Проводим Аню в школу по всем правилам, чтобы училась на одни пятерки». А Артур поймал в зеркале взгляд дочери и подмигнул ей. «Конечно, на одни пятерки, папочка. У будущего следователя не может быть проколов». Заулабалась дочка и тут же закопризничала «Мам, а долго мне терпеть эти бантики? Я с ними как-то глупо выгляжу». «Ничего не глупо», — строго взглянула на дочку Лиза. «Ты девочка, сегодня 1 сентября, а значит, ты должна быть нарядной». Анютка насупилась и отправилась одеваться. Артур сбежал вниз по лестнице и постучал в двери гостиной. «Мам, ты готова?» «Да, да, почти!» Зара поправила блузку от светлого костюма с длинной юбкой и повернулась к сыну. «Возьму сумочку и можем идти. мария обещала, что они с детьми подойдут к школе». Зара тоже выглядела очень торжественно. В ее глазах светилась гордость. Теперь, когда у нее было трое внуков, она чувствовала себя особенно счастливой. Чего только стоила новая ответственность. Правда, зять на себе такого и в страшном сне не могла представить. Да что теперь поделаешь. Все равно Кощеев у нее дома без дела всегда околачивался. Так пусть теперь хоть при будет. И дочь пристроена. Под надзором Кощеев старше никому спуска не дает. А живут молодые с ним. Но с печенным дедом пока не расписались. А как распишутся, как знать, куда переедут. Только не переедут они. Кащеев от папочки никуда не денется. Там его дом. Артур и Лиза тоже пока не решались переезжать. Да и зачем? Дом просторный. Анечка под присмотром. А уж если второго завести решаться, так и вовсе помощь потребуется. Да решаться не очень скоро. Слишком часто Артур намекает Лизе на то, что Анечке нужен братик. Зара взглянула на сына. Улыбнулась. Молодое дело нехитрое. Стоит забыться в поцелуях, И через девять месяцев получите, распишитесь. — Ну что, поехали? — коснулась его крепкой руки. Артур кивнул и отправился за ключами от машины и барсеткой. — Лиза, ты цветы не забыла? Они на кухне в вазе! — заторопилась столовую Зара. — Бабуль, ты такая красотка! — спускаясь по лестнице, восхитилась Анечка. — Ох, а ты какая красавица! Взглянув на внучку, сплеснула руками Зара и подхватила большой букет разноцветных астр из вазы. Вскоре джип Артура сорвался с места и понесся по еще летней, но с первыми осенними нотками дороги в сторону школы. В школе царил ажиотаж. Центральный вход был украшен воздушными шарами и цветами. На пороге толпились выступающие старшеклассники и классные руководители. Директор помогала завучу и музыкальному работнику налаживать аппаратуру. «Дедушка, я здесь!» Заметив следователя Романова у полицейского автомобиля, ожилась Анечка. «Привет, Анечка!» — залубался тот. «Все следователи в сборе, да?» — заговорчески подмигнула ему дочка. «А то!» — приподнял палец вверх дед. Вскоре у школы собрались все — и Зверевы, и Романовы. Началась суета. Зачелкали фотоаппараты в телефонах. «Вот Анечка с мамой и папой. Вот с бабушкой». Вот с дедушкой, а вот общая семейная фото на память. — Ой, все уже построились! Осмотревшись по сторонам, испугалась Анютка. Вырвала у Зары из рук букет и встала в пару с мальчиком. — Сфотографируй, Артур! — спохватилась Лиза, и Зверев начал щелкать камерой. — Ох, и зачем мы купили такой большой букет? Он же шире нашей Анечки! — сплеснул руками Зара. Со стороны школьной калитки показалась красная коляска. Кошеев гордо вез своих детей на прогулку. Фырка и закатывая глаза, за ним едва поспевала капризная Мариетта в ярком платье и туфлях, на вот заченной шпильке. Лёха, как поживаешь? обрадовался в встрече с другом Артур. Как и все, в декретном отпуске. Кошеев поморщился и крепко пожал другу руку. У детей режутся зубки, так что бессонные ночи нам на ближайший год обеспечены. Тебе, Артур, очень повезло, что твоей дочери «Уже девять лет». «Ничего, мы с Лизой тоже скоро уйдем в декретный отпуск». Притягивая жену к себе за талию, широко улыбнулся Зверев. «Вот только в отпуск в Турцию слетаем и сразу займемся этим вопросом». Лиза вспыхнула, но противиться предположению Артура не стала. «Торжественную линейку объявляю открытой», произнесла микрофон директор школы. И все закрутилось, завертелось. Торжественные речи, выступления школьников, песни, летящие вверх воздушные шары. Один из старшеклассников подхватил первокурсницу с большим звонком в руках и понес ее на плече. Устремили в школу парами нарядные малыши из начальной школы. Анютка обернулась на мгновение, улыбнулась родным и скрылась за дверями школы. Артур и Лиза крепко держались за руки и все стояли у постепенно пустевшего порога школы. А насчет отпуска, ты серьезно сказал, Артур? Потянувшись к нему, поинтересовалась Лиза. «Серьезнее некуда!» — залубался он и притянул жену к себе за талию. «Только я, ты и наш отпуск. У нас украли свадьбу, но медовый месяц украсть ей никому не позволю». Не удержался, склонился к ней и накрыл ее губы поцелуем. Следователь Романов, взглянув на это безобразие, презрительно фыркнул, оправил фуражку и зашагал к своему служебному автомобилю. В небо все выше и выше уносились выпущенные школьниками честь нового учебного года воздушные шарики. У школьной калитки пытались переодеть одного из малышей Кащеев и марета Взмахнул голландской розой из-за школьного забора Зари Ашот в белоснежных брюках и рубашке. Вмиг повеселев, там махнул рукой на капризную дочку и зятя и заторопилась незадачливому поклоннику навстречу. «Мама, ты куда?» Растильно поинтересовалась ей вслед Мариэта. — Как куда? Аж от меня в ресторан уже вторую неделю зовет. — А как же я? Мама, ты что, не поможешь нам с Лешей? — Не в этот раз, милая, — подмигнула дочери Зара. по Паскриптум. Лиля так и не устроила вечеринку у бассейна, в честь своего дня рождения. Да — Да-да, вы правильно догадались. Помешал настырный кабачок. Ранним утром в день рождения он прикатил к дому Лили в полным багажником роз. Алые, белые, розовые, персиковые. Эти розы так благоухали, что Лиля снова не смогла совладать с собой и подалась магическому обаянию Леонида. Он времени зря не терял. Сгреб ее в охапку и увез к морю на все выходные. А еще через пару дней Лиля уволилась из компании Орион. И они с Леонидом укатили в закат, оставив Матильду Володарскую, и ее престарелого супруга жить в замке с видом на море в одиночестве. Правда, одинокая Матильда была недолго. Через несколько месяцев в семье Володарских случилось пополнение. Гордый Володарский-старший показывал всем новорожденного сына и не верил своему счастью. У винодельни появился новый наследник. Правда, цвет глаз малыша не совпадал ни с одним из родительских, но это списали на погрешность генов.